По крайней мере, я так думаю. Новая кукла пробыла у Элизабет не больше месяца, и одному только Богу известно, как изменилась жизнь в первом гнезде цапли за это время. Но изменилась она точно не к лучшему. «И вот тогда Ислай заказал себе серебряные гарпуны?» – спросил Вайерман. «Этого сказать не могу, я же многого не знаю, потому что вся информация идет от Элизабет, а она тогда едва вышла из младенческого возраста, и я понятия не имею, что произошло в ее другой жизни, потому что к тому времени она перестала рисовать». А если она и помнила время, когда рисовала?» «Она предлагала все силы для того, чтобы его забыть», — вставил Джек. Вайерман помрачнел. «В конце жизни она шла к тому, чтобы вообще все забыть?» «Помните картины на которой все широко улыбались, словно принявшую дозу наркоманы?» — спросил я. «На них Элизабет пыталась воссоздать мир, который она помнила, каким он был до появления Персе, более счастливый мир. В дни предшествующие гибели сестер она была очень напугана». но боялась что-то сказать, потому что чувствовала, что все пошло не так, исключительно по ее вине. «Что именно пошло не так?» – поинтересовался Джек. «Точно сказать не могу, но на одной картине изображен стародавний чернокожий парковый Джокей, стоявший на голове, я думаю, что эта картина все объясняет. Я думаю, для Элизабет в эти последние перед гибелью сестер дни все перевернулось с ног на голову, и с парковым джакеем связано что-то еще». В этом я практически уверен, но не знаю, что именно, а выяснить времени нет. Думаю, что в дни предшествующие гибели Тесси и Лауры и сразу после гибели въездо цапли могло быть для семьи тюрьмой. «И только Элизабет знала, почему?» – спросил Вайерман. «Без понятия». Я пожал плечами. Няня Мельда могла знать что-то. Вероятно, что-то знала. А кто жил в доме в промежутке между находкой сокровищ и гибелью близняшек? Я задумался. полагаю мария и хана могли приезжать из школы на уикенд или два и сам стойк уезжал по делам в марте апреле Постоянно находились в доме элизабет тесси лаура и няня Мельда. элизабет попыталась нарисовать и выдели через рисование вычеркнуть свою новую подругу из своего мира я облизнул губы они совсем пересохли она сделала это цветными карандашами которые лежали в корзинке аккурат перед тем как утонули теси и лаура Возможно, накануне вечером. Потому что гибель стала наказанием, так? Так убийство Пэм стало моим наказанием за то, что я полез, куда не следовало. Вы понимаете? «Святый Боже!» – прошептал Джек. Варман поберел, как полотно. До этого, скорее всего, Элизабет ничего не понимала. Я задумался над тем, что произнес и пожал плечами. Черт, не могу даже представить, много ли я понимал в четыре года. Но до падения с свозка, и я готов спорить, об этом она ничего не помнила. Худшей вещью, которая могла с ней случиться, было оказаться наказанной. Папочка мог положить ее на колено и отшлепать, или ей могли дать по рукам, если она протянула бы их плюшком неанимельной, до того, как они остыли. Что она знала о природе зла? Она знала, что Персе – плохая кукла, непослушная, что она делает плохие вещи и заставляет делать плохие вещи, поэтому от нее надо избавиться. В итоге Либид села с карандашами и листом бумаги, сказала себе «Я могу это сделать», Если не буду торопиться и приложу максимум старания, я это сделаю. Я замолчал, провел рукой по глазам. Я думаю, так оно и было. Но вы должны принимать мою версию с долей сомнений. История Элизабет могла смешаться с тем, что случилось со мной. Моя память может выкинуть что угодно. Любой глупый фортель. Расслабься, мучача, посоветовал мне Вайерман. Сбавь темп. Маленькая либит попыталась вычеркнуть процессе своего мира. И как это делается? Нарисовать и стереть. Персей не позволила. Персей не знала. Я уверен в этом. Если не на 100, то на 98%. Потому что Элизабет умела хранить тайне свои намерения. Если вы спросите меня, как, я ответить не смогу. Если спросите, была ли это ее собственная мысль, могла ли она придумать такое в 4 годика, вполне возможно, ответил Уарман. Между прочим, соответствует логике четырехлетних. Я не понимаю, как она могла сохранить свой замысел в тайне от Персе. Джек покачал головой. И я хочу сказать, маленькая девочка, этого я тоже не знаю. В любом случае план Элизабет не сработал. Да, не сработал. Думаю, она нарисовала Персе, и я уверен, что нарисовала карандашами, а когда закончила, все стерла. Возможно, человека это бы убило, как я убил Кэнди Брауна, но Персе не было человеком. Это ее только разозлило. Она отплатила Элизабет, забрав близнецажек, которых девочек боготворила, Тесси и Лаура, оказались на тропе, ведущей к тенистым берегу и по всей не по своей воле. Они не собирались искать сокровища, их кто-то погнал на по этой тропе. И мне оставалось ничего другого, как найти войти в воду, спасаясь от кого-то, и они исчезли. Только не навсегда оставил Гармы. Я не знал, что он думает о маленьких следах, не говоря уже об утопленнике в моей гостиной. Да, согласился я, не навсегда. Вновь задул ветер, на этот раз с такой силой, что чем-то швырнули в стену дома, выходящую на заливу. Мы аж подпрыгнули. А как Персе добралась до Эмери Полсона? Спросил Джек. Не знаю, ответил я. А Адриана, спросил Вайерман. Адриана тоже попала к Персе? Не знаю, ответил я. Возможно, с неохотой добавил. Вероятно. Мы не видели Адриану, напомнил Вайерман. Вот в чем дело.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 — спросил я. — Разве мог Джон Истлайк рассказать сорока или пятидесяти добровольцам «Фарфоровая ведьма забрала моих дочерей? Ищите фарфоровую ведьму?» Он мог бы даже этого и не знать, хотя в какой-то момент наверняка выяснил. Я думал о картине «Элизабет», на которой Джон кричал. Кричал и истекал кровью. — Согласен, выбора у него не было, — кинул Вайерман. Но я хочу сказать, хочу знать, что произошло после завершения поисков. Перед тем, как умереть, Миксислик говорил о том, что ее нужно утопить, чтобы она снова заснула. Она говорила о Персе, если да, то как может это сработать? Я покачал головой. Не знаю. А почему ты не знаешь? Потому что остальные ответы на южные конечности острова, отозвался я, в первом гнезде цапли. Я думаю, что Персе тоже там. Понятно, кем был То есть, если мы не намерены спасаться с дюмой бегством, нам не остается ничего другого, как отправиться туда». «Учитывая произошедшее с Томом, выбора у нас нет», — согласился я. «Я продал много картин, их скота не смогут э, держать их до скончания века». «Выкупите их», — предложил Джек. «Как будто я сам уже не подумал об этом». Вайрон смыкнулся. «Многие владельцы не захотят их продавать даже за двойную цену. Их не убедит такая история». С этим спорить никто не стал. «Но она не так сильно днем», — нарушил я паузу. «Предлагаю выехать в девять утра». «Меня устраивает», — Джек стал." «Приеду без четверти девять, а сейчас собираюсь перемахнуть мост и вернуться в Сарасоту». «Мост. У меня возникла идея». «Ты можешь остаться здесь?» — предложил Вайерман. «После какого разговора?» — Жек скинул брови. Со всем моим уважением к вам ни за что. Но завтра я приеду». «Форма одежды, брюки и высокие ботинки», — предупредил Вайерман. «Там все заросло и могут быть змеи». Он почесал щеку. «Борис, мне придется пропустить завтрашнее мероприятие у эббот Родственникам мисс Истлейк придется точить зубы друг на друга. Какая жалость. И Джек. Джек уже направлялся к двери, теперь вернулся. У тебя часом нет творения Эдгара? Ну, выкладывай. Честное сердечное признание облегчает душу компаньона. Один рисунок. Джек переминался с ноги на ногу и мне показалось покраснел. Ручкой и чернилами на обратной стороне конверта пальма. Я э, как-то вытащил его из мусорной корзины. Извините, Эдгар, поступил нехорошо. Все нормально, но его. Может, я дам тебе другой, после того, как все закончится? Если закончится, подумал я, но добавлять не стал. Джек кивнул. Ладно, подбросил вас до розовой громады. Я останусь свайерманом, Вайерманом, ответил я. Но сначала мне надо вернуться в розовую громаду. Может, не говорит, улыбнулся Джек. Пижама и зубная щетка. «Нет!» — покачал я головой. «Корзинка для пикника, и эти серебряный гард» Зазвонил телефон, и мы переглянулись. Думаю, я сразу понял, что новости плохие. Почувствовал, как засосала подложечка. Раздался второй звонок. Я посмотрел на Вайрмана, но Вайрман смотрел на меня. Он тоже все понял. Я взял трубку. «Это я!» — голос твой и печальный. «Крепись, Эдгар!» «Когда кто-то произносит такие слова, всегда хочется застегнуть воображаемые изменения безопасности».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 Голос звучал устало, но она вернулась домой в полном здравии. «Завтра я позвоню линии когда...» «Пэм, уже подхожу». «После Илья позвонила Кеймену. Кто-то ответил после второго или третьего гудка. я начал все излагать. Думала, что говорю с ним». Пауза. На трубку снял его брат. Сказал, что Кеймен по пути из аэропорта заехал в Starbucks, чтобы выпить чашечку кофе с молоком. Когда стоял в очереди, у него случился сердечный приступ. Скоро отвезла его в больницу, но это была лишь формальность. Брат сказал, что Кеймен умер на месте. Он спросил, почему я звоню, а я ответил, что теперь это не имеет значения. Правильно? Да. Я не сомневался, что рисунок, купленный Кемином, не окажет дурного влияния на его брата, на кого-то еще. Свою задачу он уже выполнил. Если это может утешить, возможно, смерть Кемина всего лишь совпадение. Он был очень милым человеком, но набрал слишком много лишних фунтов. Чтобы это понять, хватало одного взгляда. Возможно, ты права. Я не стал спорить, хотя и знал, что она ошибается. Я тебе еще позвоню. Хорошо, она засмеялась. Береги себя, Эдди. Ты тоже. Вечером запрет двери на ключ и охранную сигнализацию. Меня всегда включаю. Она разорвала связь. За окнами прибой о чем-то спорил с ночью. Зачесалась правая рука. Я подумал, если бы я мог добраться до тебя, отрезал бы снова. Отчасти, чтобы ты больше не приносила вреда, а в основном, чтобы заткнулась.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 Ну как известно, деньги свою берут. Это даже не мужской закон, это гребаный американский образ жизни. Пойдемте, Эдгар, Джек шагнул в двери. Я подброшу вас до дома, а потом привезу обратно.